В заключение. Чтобы жизнь двигалась вперёд, приходится рисковать. Понимание риска и умение рисковать с умом — это крайне важный жизненный навык. Однако ему редко учат. Возможно, именно поэтому мы смотрим на риск бинарно, либо рисковать, либо нет. Будущее либо чётко определено, либо совершенно случайно и непредсказуемо. Неудивительно, что перспектива рискнуть подавляет и пугает. Изложенный в этой аудиокниге опыт финансовой экономики предлагает альтернативный, более реалистичный и прикладной подход к риску. Дело не в уверенности, возможно, она недостижима, а в том, что одни события рискованнее других. Чем больше ситуаций с разной степенью неопределенности мы впустим в свою жизнь, тем лучше научимся на них реагировать а в итоге процветать. Вопрос не в том, стоит ли рисковать, а как рискнуть умнее. Вот главный урок финансовой экономики. Риск — это цена, которую приходится платить, чтобы получить больше. Те, кто идёт на риск, обычно получают дополнительную награду, но сталкиваются с возможностью потери. Снизить риск можно, но это тоже связано с определённой ценой. Всё это указывает на иной подход к риску. Тот, кто рискует с умом, не сторонится потенциально опасных ситуаций. Не надо спорить, рисковать или нет. Определите, что вы хотите получить. Измерьте сопутствующий риск, а потом рискните ровно настолько, чтобы добиться желаемого. Умение идти на достаточный для ситуации риск повышает вероятность успеха и даёт шанс получить от жизни больше. Здесь нет никаких гарантий, но это придаст вам смелости рисковать чаще и стремиться к большему. Быстро меняющаяся высокотехнологичная экономика способна трансформировать наши профессии и образ жизни. Но она же позволяет получить гораздо больше. Именно поэтому сейчас разбираться в риске нужно лучше, чем когда бы то ни было. Когда я писала эту книгу, людей, идущих на большой риск, проще всего было найти в местах, далёких от финансовой сферы. Люди, которые успешны в том, что делают, в сёрфинге, фотоохоте за знаменитостями, в военных действиях, хорошо умеют управлять своими рисками. Все мы рискуем с умом хотя бы в одном аспекте в своей жизни и потенциально способны применить тот же подход к каждому решению, которое выбираем. Чтобы этого достичь, нужно понимать научную сторону риска, как его определить, измерить, классифицировать и, наконец, как им управлять. Финансовая экономика — наука о риске — дает структуру, которая помогает разобраться, какой риск стоит того, чтобы на него пойти. Когда известно, что и почему сработает, можно применить стратегию риска к любому решению. Тогда и пенсионные инвестиции, и дорога в аэропорт не будут так сильно усложнять жизнь. Используйте эти инструменты правильно, идите на риск и будьте готовы к неожиданностям.